Глава 12. Сьюис торжествовала. Она не только смогла выпутаться из безнадежной ситуации, но и приобрела необходимый ресурс, совершенно случайно оказавшись на этой планете. Теперь следовало действовать не торопясь, но достаточно быстро и эффективно. Огорчало одно обстоятельство. Пока нельзя вакцинировать Джао, нет генераторов излучения, а без них вакцина бесполезна. Избранные парили в гроте перед ней и другими измененными, излучая флюиды страха. Потом успокоились, поняв, кто перед ними. Онем тем временем пытался вступить в диалог. Сьюис подумала и решила пообщаться. Его сознание она уже просканировала и знала все, что знал он. «Слушаю тебя, Онем. Говори по делу, я все уже знаю. Вы сделали правильный выбор, теперь предстоит поработать нам». Возражений нет. Как вам удалось добиться такого прогресса? Пришлось выдержать не одну битву с Кипдига, как ментальную, так и реальную. Победить не удалось. Но захватить пару кораблей с вакциной мы смогли. Благодаря этой вакцине мы стали такими, какие есть. Если я правильно понял, вы стали Кипдига? Правильно. Только сильнее и умнее во всех смыслах. Ты пошла дальше, чем я мог предположить. О применении вакцины я даже и не думал. Не думал, потому что не знал. Теперь знаешь о ее существовании, а также эффекте для Джао. Действительно, Кипдига строго хранили тайну своего появления и своей силы. Теперь понятна природа этого чуда. Сьюис, ты должна ввести вакцину как можно большему числу Джао. Знаю, и с радостью бы это сделала. Но, увы, есть некоторые препятствия». Для нас не может быть непреодолимых препятствий. Я могу помочь в решении этого вопроса. Скажи, что для этого нужно? Конечно, можешь. И ты, и все избранные. Нужна цивилизация, достаточно развитая в технологическом отношении, чтобы произвести генераторы излучения. Без них вакцина бесполезна. А как же вы без этих генераторов? Мы смогли уйти от Кипдига и спрятали корабль в водах океана. Там имеется излучатель, но только для ограниченного числа измененных. Понятно. Нам удалось смонтировать управляющий центр и загрузить данные. Предлагаю ознакомиться с прилегающими звездными системами. Хорошо. Времени вы зря не теряли. Потерпите немного. Скоро я вас освобожу из плена этого несовершенного тела. Всегдашние слуги Ктоны находились здесь и обслуживали Джао. Сьюис даже подумала, что неплохо бы попробовать вакцину и на них, кто знает, что получится. Лучше посылать в бой ктонов, чем воевать самим и погибать. А погибать на войне – дело обычное. Интеллектуальная система выполнила команду и активировала звездный сектор, в котором они находились. Сьюис внимательно не торопясь изучала звездные системы и планеты. «А это что за флот?» – спросила она намеренно, зная ответ. Он им встрепенулся всеми щупальцами, по телу пробежали огоньки. «Ты видишь наш флот сопровождения, он с алонскими экипажами и под полным нашим контролем. Замечательно, хорошо, что он в режиме энергосбережения, поэтому его не засекли Кибдига. Разве они были в системе? Были он им, когда преследовали нас, но, видимо, так увлеклись погоней, что не увидели вас». Все может измениться в любой момент. С одной стороны, Вселенная бесконечна, с другой стороны, встречи стали фатально частыми, вот как сейчас, и просто необъяснимыми. Он им, тебе грех жаловаться. Наша цивилизация на грани освобождения. Представляешь, какие возможности перед нами открываются? Возможности невообразимые, но чтобы этого достичь, Нужно потрудиться и постараться. Важно, чтобы кипдига не засекли нас раньше времени. Будем над этим работать. Кстати, хочешь узнать о судьбе Талиса? Этот предатель должен умереть. Надеюсь, так и случилось? Нет. Он в высшей степени грамотно себя вел и организовал несколько удачных нападений на планету Лагуна. Не может быть. Он нашел планету Лагуна? Нашел. Вот ее координаты. Он им посмотрел на карту. Не очень далеко и находится в опасной близости от нас. Так что Сталисом, Он и его Джао стали измененными и борются за общее дело, что совпадает с целями цивилизации. Так не должно быть Сьюис. Он предатель, должен погибнуть или понести заслуженное наказание. С наказанием придется повременить. Мы с ним расстались в одной из звездных систем – Он пошел своим путем, и, возможно, Кипдига пошли за ним. Думаешь, они его достанут? Обладая такими возможностями, как у тебя, он легко с ними справится? Не так все радужно. Часть Джао стала работать вместе с Кипдига. Это наблюдатели цивилизации Алонов. Далее она ему рассказала все, что там произошло. Произошло то, чего я всегда боялся. Цивилизация раскололась на три части. Нет он им. Нет он им никакого раскола. На той стороне мизерное количество джао. Основная часть здесь, с нами. Согласно Талису, следует опасаться. Очень он нестандартно мыслит и сумел далеко продвинуться в стремлении завоевать Вселенную. Талис самозванец, который прошел против своей цивилизации. Он им ты снова за свое. Что сделано, то сделано. Такова реальность. Теперь его просто так победить не смогут даже Кибдиго. Его цель та же, что и у нас – захватить планету Лагуна. Если наши цели совпадают, значит, есть возможность снова объединиться? Вполне. Но борьба за власть неизбежна. Джао станут другими, и чем это закончится – неизвестно. Поэтому мы пойдем своим путем и постараемся не пересекаться с Талисом. Сьюис сосредоточилась на поиске подходящих цивилизаций. На самом деле их немало, но, увы, не в шаговой доступности. Даже это не проблема. Проблема в другом. Пользоваться пространственно-временной установкой нельзя сразу за секутки Они наверняка рыщут где-то поблизости. Остается один вариант, и я его использую. После долгих поисков и анализа отыскала три подходящие цивилизации: ароа, где будет производство генераторов излучения, Ченис, займется созданием пространственно-временных установок, и ЦЛОТ освоит производство оружия «Последний вздох». «Отлично!» – несколько злорадно заметил он им. «А как ты разместишь заказы в этих цивилизациях?» «Лететь туда нельзя». «Теперь такой проблемы не существует. Направленное ментальное поле передаст нашим контролерам, что и как нужно делать. Объемы информации слишком большие, могут быть ошибки». «Ничего, перепроверим». Подготовь Джао для направленной ментальной передачи информации, чтобы не засекли кипдига. Слушаюсь, Юис. Он не называл ее никак, просто по имени. И это стало беспокоить. Сама виновата. Как же мне назвать мою новую должность? Избранных я упразднила, судя по всему, зря. Джао к ним привыкли и привыкли выполнять все их приказы. Да, поторопилась. Придется отыграть назад. Оставить совет избранных. А я, конечно, буду над ними с решающим голосом. Избранный, как и совет в целом, обладает только совещательным голосом. Они советуют, я принимаю решение. Отлично, и как мне себя назвать? Оптимально – верховная избранная. Подумав, объявила свое решение он ему, я Гуру и Тронту. Остальные Джао восприняли новость как данность. Все-таки Сьюис и е, ее измененные контролировали сознание Джао, но не подавляли. Пусть будет так. Мы готовы тебе повиноваться, ибо ты проявляешь мудрость и благоразумие. Настала пора поднимать цивилизацию Джао на новый уровень, хоть это и произойдет искусственно. Нам такой путь подходит больше, нежели просто существование в океанах. Слушаем твои повеления. Джао готовы к передаче информации? Готовы, Верховная». Сьюис удовлетворенно отметила, что порядок наведен и обращение соответствует ее статусу. «Загружаю информацию для контролеров цивилизации АРОА. Не нужно ее осознавать. Ваша задача – помочь в передаче. Мы поняли тебя и готовы воспринять все, что пожелаешь передать». Сьюис загрузила первый объем информации по производству генераторов излучения. Чертежи, техническую документацию, комплектующие, много чего. Как только закончила, дала команду на направленную передачу. Информация ушла, контролерам потребуется время, чтобы разобраться, но первое, что нужно сделать, получить подтверждение, что информация дошла до адресата и задачи понятны. Закончив передачу, поинтересовалась самочувствием избранных и Джао. Такого раньше не было. Что вы имеете в виду, Верховная? Вы не устали? Можете продолжить работу? «Энергии потратили много, но еще два контакта выдержим. Отлично, тогда очищайте место для новой информации». В течение нескольких часов удалось передать всю информацию цивилизациям. Джао явно устали и отправились кормиться, теперь пару недель будут приходить в себя. Вся надежда на себя и измененных, которые явно воспряли духом. Неожиданно на связь вышел он им, чем очень удивил Сьюис. Прошу простить Верховное, но полагаю, ты ждешь подтверждения получения информации. Именно так ты не ошибся. В таком случае подтверждение придет не скоро. Ты помнишь порядок размышления, понимание, Все это не торопясь и только потом подтверждение. Ты прав, такой порядок займет много времени, которого у нас нет. Спасибо за напоминание, я этот момент упустила из вида. Нужно подумать, как ускорить процесс. Он им уже не воспринимал ответа, поглощая мелких рыбешек и планктон. Он очень устал и думать больше не мог. Сьюис протестировала своих измененных, никаких проблем. Они могли работать круглые сутки. Тем не менее, она сделала паузу. Пусть контролеры Джао на местах усвоят информацию. Часов через десять можно поинтересоваться планами на выполнение». Риск присутствовал, правда, минимальный. Ментальное воздействие на любых расстояниях засечь очень трудно, если не знать, из какой точки оно ведется. Даже если Кипдига недалеко, они не смогут запеленговать такую передачу или связь. Сьюис торопилась. Безделье ей очень не нравилось. Прошло 12 часов, и она сформировала ментальное поле, которое протягивалось то к одной, то к другой цивилизации. Действительно, контролеры приняли информацию, теперь разбирались с нею, раскладывая по полочкам. Может, оно так и надо, чтобы не напутать и не напортачить. Только времени нет, и нужно действовать быстро. Сьюис сама разъясняла, что и как нужно сделать. Сутки такой напряженной работы дали результат. Через неделю в производство запустили необходимую продукцию. Первые экземпляры должны появиться через месяц по земному времяисчислению. Долго, но быстрее не получалось. Приходилось ждать и готовиться к предстоящим событиям. Прошел и этот злополучный месяц, который Сьюис не сидела без дела, а металась от одной цивилизации к другой. Первый генератор излучения изготовили в срок. Наступало время испытаний, которые провели успешно. Генератор давал необходимые результаты и спектр излучения. Дело сделано. Первый излучатель готов. Теперь производство поставлено на поток, и скоро излучателей будет столько, сколько нужно. В других цивилизациях производство изделий тоже подходило к концу. Пространственно-временную установку смогли собрать. Встал вопрос об испытаниях. Стендовые показали хороший результат. Необходимые ходовые – Но установка не маленькая, нужен минимум тяжелый крейсер. Сьюис через сознание контролеров бросила взгляд на местный флот. Подходящего корабля там нет. Разве что попробовать огромный флагман, гордость цивилизации. Выхода нет. Дала команду смонтировать. На работы ушло много времени. Почти месяц. По окончании через контролирующую особь протестировала работу установки, выявили мелкие недостатки, доработали. Можно приступать к ходовым испытаниям, и здесь ее осенило. Что толку прыгать туда-сюда? Лучше совершить прыжок в систему цивилизации Ченнис и заработать генератор излучения. Что касается оружия, то флагман совершенно для этого не подходил. Нужно подумать о флоте, который придется оснащать всеми этими новинками. Но это потом, а сейчас хотелось побыстрее заполучить генератор излучения. Команда заняла свои места. Джао, наблюдатели, операция началась. Корабль начал разгон на внутрисистемных двигателях, потом перешел на маршевые, вышел в чистое пространство, достиг необходимой скорости и задействовал пространственно-временную установку. Момент истины. Сьюз замерла. Портал вспыхнул, открылся, а потом неожиданно схлопнулся. Неудача слегка расстроила. Сьюис при помощи контролеров Джао руководила специалистами. Они были ее руками, проверяла и выясняла причину случившегося. Вскоре стало понятно, в чем дело. Сгорел один из эмитеров поля, в результате портал закрылся. После ремонта система работала безупречно. Можно продолжить ходовые испытания. Но Сьюис чувствовала, что команда выдохлась и нужен отдых. Поэтому отложила испытание на 12 часов. Ее измененные тоже устали. Нелегко поддерживать ментально-телепатическую связь на таком расстоянии. Требовалось много сил и энергии. С энергией вопрос решаемый. Но как восстановиться в другом плане? Как подпитать нанороботов организма? Необходим стационарный излучатель. Держать связь в таком режиме и на таком расстоянии – дело затратное. Вариантов два – Первый – плыть к крейсеру самим. Вариант 2. доставить излучатель сюда. Сьюис посчитала, овчинка выделки не стоила, как говорили люди. Демонтаж установки – дело непростое. Плюс ко всему он смонтирован во время постройки корабля и просто в него вмурован. Демонтировать его можно только в том случае, если по винтику разобрать весь крейсер. Сьюис приняла решение плыть к крейсеру, а чтобы сэкономить силы, решила плыть на специальных устройствах. На них плавали в основном ктоны. Выбрав самые быстроходные экземпляры, дала команду измененным занимать места. Те виала выполнили команду. Они теряли энергию каждый час, и их реакция замедлялась. «Оннэм, остаешься здесь и готовишь Джао к вакцинации и последующему переселению. Я на крейсер». Постараюсь вернуться с флотом». «Я понял, Верховная. Приступаю к выполнению». Сьюис окинула взглядом грот и покинула его, заняла место в одном из транспортов и дала команду стартовать. Ктоны лихо управляли техникой, набрали скорость и гнали без устали, довольно скоро прибыв к крейсеру. Сьюис дала команду измененным подняться на борт корабля. Пришлось трансформироваться. По завершении через шлюз попали на борт, Сил не было, все просто валились с ног. Впервые СЮИС поняла, что значит излучение для жизни Кипдига. Успела дать команду активировать силовую установку на 50% и задействовать генератор излучения на 70%. И провалилась в небытие. Еще немного, и кластеры памяти могли потерять устойчивость. Восстановить их не удалось бы. Генератор излучения заработал вовремя и не дал уйти измененным. на Нанороботы получали так необходимую им энергию и быстро восстанавливали нормальную деятельность всех систем организма. На этот раз пронесло. Но для Сьюис эта ситуация стала хорошим уроком, который она запомнила навсегда. Очнувшись, посмотрела на часы. Прошло 6 часов. Время связи пропустило, но не страшно. Пусть на флагмане тоже отдохнут. Состояние улучшилось, но не было идеальным. Сеанс связи можно провести только через сутки, и то в режиме энергосбережения. Действительно, через сутки измененные пропитались энергией настолько, что почувствовали себя способными приступить к делам. Сиюис их не торопила и дала еще сутки на отдых. На самом деле нужно минимум неделю подзаряжаться. Оказалось, что бессмертие имело обратную сторону. Смерть при отсутствии излучения. Прошли еще сутки, потом целая неделя, спустя которую измененные чувствовали себя идеально. «Отлично», — подумала Сьюис, — «больше эту ошибку я никогда не повторю». Собрала измененных в одном месте в кают-компании и дала команду начать формирование ментального поля, сформировав, устремилась сквозь пространство к оставленному флагману. Контролеры Джао встретили ее ментальный образ с беспокойством. Прошло много времени, и они не знали, что делать, потому что она не оставила инструкций, кроме одной – отдыхать. Чем, впрочем, и занималась команда, выполняя распоряжения буквально. Сьюис поняла еще одну вещь – контролеры – обыкновенные исполнители, которые автоматически приводили в жизнь указания избранных. Имея развитое сознание, они начисто лишены воображения. Сьюис занялась работой, четко контролируя большой расход ментальной энергии, поэтому торопилась. Удачно провели стендовые испытания пространственно-временной установки. Настала пора повторить попытку ухода в портал, учитывая, что скорость достаточная, ведь с прошлого разгона ее никто не сбрасывал. Оператор активировал установку, портал открылся и стабильно ждал входа флагмана. Тот вплыл в портал, и связь сразу прервалась. В портале она не действовала. Сьюис свернула связь и отправила избранных отдыхать. Как она ни старалась, а связь отбирала много сил и энергии. Флагман отправила по координатам цивилизации АРОА, чтобы забрать первый излучатель. Идея созрела давно. Зачем летать самой, если можно организовать доставку? Оставалась одна проблема с оружием. Его монтаж на корабль. Дело непростое. Придется использовать производственную базу цивилизации Тлот. Наладить там производство кораблей с установками «Последний вздох» и всем, что полагается. То есть организовать там строительство флота. Она еще раз прошлась по спецификациям, где имелись технологические пробелы, но вполне преодолимые. Идея обрастала технической документацией. Ей помогали измененные, вместе они смогли подготовить техническую документацию для всего технологического процесса каждой из трех цивилизаций. Трудно придется на первых порах, а потом укрепим. Есть вакцина, есть излучатели, значит можно начинать вакцинацию. Возникла идея, зачем вести Джао отсюда, лучше вакцинировать контролёров, которые смогут повысить производительность и сократят сроки выполнения поставленной задачи. Подходило время выхода флагмана в системе Ченнис, действовала Сьюис уже проверенным способом, ментально дав указание отправить излучатель на борт флагмана цивилизации АРОА. Но флагман еще не вышел. А должен. Расчетное время прошло. Стали закрадываться опасения, что опять что-то сломалось, но нет. Поступил доклад с орбиты, что в звездной системе вышел неизвестный корабль, который идентифицирует себя как принадлежащий цивилизации Ороа. Сьюис быстро уладила формально, сняв всякое непонимание. Раздала соответствующие команды операторам как на флагмане, так и на планете. После чего ушла со связи. Генератор излучения работал на 100%, но все равно излучения не хватало. Слишком много и слишком часто сюис выходила на связь. Здесь ничего не поделаешь. Операция входила в заключительную фазу. Как только флагман прибудет сюда, можно сказать, что все получилось. А пока отдыхать и набираться сил. Энергия прибывала медленно, и ее хватало на последний сеанс, в котором она отдала команду капитану флагмана прибыть по координатам планеты Лот. созвездия волны. Все. Больше энергии не было. Оставалось только ждать. Предупредила он им, чтобы внимательно наблюдал за звездной системой, и как только появится флагман, сразу доложил ей. Время шло. Силы постепенно возвращались. А вот и долгожданное сообщение о том, что в звездной системе вышел флагман цивилизации Ароа с контролирующей особью Джао на борту. «Приготовьтесь к встрече катера с борта нашего корабля». Экипаж корабля возьмите под контроль. Джао пусть спускаются на планету и ждут моих указаний. Слушаюсь, Верховная. Но ну вот и все. Теперь процесс запущен. Кольцо замкнулось. Можно начинать подготовку к захвату планеты Лагуна. Случится это не скоро. Возможно, о нас даже забудут. Приготовимся и нападем неожиданно. Излучатель доставили на планету. Работал он только в атмосфере. Поэтому доставили в специальном контейнере. Сьюис распорядилась создать на дне грот с атмосферой. Она взяла с собой половину измененных, вакцину и отправилась на полюс. Прибыв, организовала тестирование установки, проверила защиту грота от проникновения воды. Все сделано добротно. После чего протестировала и запустила установку. Стационарная установка средних размеров могла обслуживать всего 2000 особей Джао. На первых порах остановилось на одной тысяче. Потом, когда излучателей будет больше, можно увеличить численность, а сейчас нужно работать, имея резерв. По окончании тестирования приступила к вакцинированию. Первыми стали особи Джао, прибывшие на корабле. Потом избранные. В общем, вакцинировала высшую касту Джао. Исключение только для прибывших, потому что им придется лететь назад. Оставалось решить технические вопросы и наладить стабильную связь. На месте ей нужен кто-то из избранных с пониманием задачи. Подумав, решила отправить трех избранных, которые уже прошли период трансформации и наслаждались новым состоянием. «Избранные. Настала пора для начала создания самого мощного флота во Вселенной. Я остаюсь здесь и буду координировать весь процесс. Тронд, ты летишь в цивилизацию Ароа, организуешь и контролируешь работу по своему направлению. Ая. «Твоя задача – организация производства излучателей. Избранный гуру, на тебе цивилизация Ченис. Основная задача – постройка кораблей, монтаж на них излучателей, пространственно-временных установок и оружие «Последний вздох». Задача понятна? Есть вопросы?» Вопросы были. И Сьюис подробно отвечала на них. «Мы выполним все, что ты поручила», – заверил ее за всех избранный Айя. «Не сомневаюсь». «Я дам вам с собой вакцину. Можете вакцинировать контролирующих особей Джао. Они в теме всех процессов и будут незаменимыми помощниками». «Спасибо, Верховная. Сколько можно взять с собой измененных?» Поинтересовался Тронт. Сьюис строго окинула его внутренним взглядом. Он даже вздрогнул и сдержанно транслировал ряд образов. «Не поняла. Я кому это все рассказывала столько времени?» Верховная, разрешите мне полететь и выполнить задание. Я понимаю, что нужно обойтись теми Джао, которые уже есть на местах. Именно он им. Только ты мне нужен здесь. Ты понял, Тронд? Понял, и не подведу. Посмотрим. С сомнением транслировалась Юис и удалилась. А уидиенция закончена. Начинался новый этап в жизни Джао.